Я рассчитываю, что меня будет судить трибунал в ограниченном составе, который без долгих проволочек отлучит меня от церкви и приговорит к сожжению на костре или же отправит в крестовый поход, чтобы я мог там умереть достойной смертью». «Крестовый поход? Вот тебе раз!» Кардинал, не сдержавшись, хохотнул. «И зачем бы мы стали принимать такое решение? Вы частенько заставляете провинившихся становиться крестоносцами». чтобы они искупили свои грехи или чтобы вы могли избавиться от присутствия этих людей, отправив их за три-девять земель? Друг мой, участие в священной войне уже давным-давно не искупает ничьих грехов и тем более не спасает ничьих душ. Это всего лишь позволяет отсрочить выплату долгов, ввести в заблуждение простодушных людей и иногда спасти подмочную репутацию. Однако в вашем случае... Участие в крестовом походе было бы абсолютно бесполезным делом. Значит, мне предстоит умереть. Пусть будет так. И покончим с этим. Спокойнее, мой юный друг, спокойнее. Уж слишком выпылкий. Не надейтесь, что я буду раскаиваться. Не знаю, что обещал вам мой отец, однако я со своей стороны не собираюсь отмежевываться от своих грехов. Итак, что вам от меня нужно? От вас ничего». А вот ваш отец сумел выполнить то, что от него требовалось, А именно, ну, передать вас в наши руки. Артемидор начал теребить толстыми пальцами застежки на своей одежде. — Давайте поговорим на чистоту, — сказал прилад. — Вы своим преждевременным приездом в Рим застали нас врасплох, а потому мы принимаем вас здесь не совсем так, как следовало бы. Данный разговор между мной и вами вообще не планировался, однако я вас слушаю. Я не единственный, кто участвует в рассмотрении вашего дела и кто организовал ваш приезд сюда. Кроме меня, к этому делу имеют отношение несколько важных особ. Планировалось, что вы сначала предстанете перед этими особами, при этом должен был присутствовать и я. Тогда каждый из нас смог бы поговорить с вами и задать вам различные вопросы, чтобы лучше вас узнать и, возможно, понять, это мы умеем делать. На губах Эймара появилась откровенно презрительная усмешка. Я знаю, ваше высокопреосвященство. Когда я служил под командованием графа Дебеллёма в его полку в Шарлье, члены военного трибунала тоже пытались меня понять и как-то повлиять на меня, чтобы я стал более исправным воином. Они сломали на этом свои зубы. Вижу, вам тоже не имется перевоспитывать людей и скупить мои грехи. Это невозможно, вы же сами это сказали. Умереть? Слишком уж просто. Перевоспитать меня? Именно на этом вы и остановились. Мне заранее известны все эти норовоучения, и я их ненавижу, поэтому ваши усилия ни к чему не приведут». «Я в курсе того, что произошло, когда вы служили под командованием графа Добеллема. Мне все известно о вашей военной карьере. Вы не подчинились решению, принятому по вашему вопросу, и вернулись домой. Несколько недель спустя вы поступили в семинарию, чтобы, как вы тогда говорили, помогать бедным во имя Христа, так ведь?» Эймар ничего не ответил. «Часто говорят, что человек может помочь другому человеку только в том, что имеет отношение к его телу. Что же касается души человека, то и целой жизни не хватит, чтобы помочь ему. Это тема для серьезной дискуссии. Я не знаю, насколько вы компетентны в данном вопросе, однако принято различать телесную оболочку и духовное начало. Такой подход я понимаю и соглашаюсь с ним, тем более, что он принят священниками и признан догматами отцов церкви. Разделение тела и духа – давние догма. Однако вам С глазу на глаз я могу признаться, что такой подход содержит в себе принципиальную ошибку. И вы быстро поймете, в чем она заключается. Мы отнюдь не такие амбициозные, какими вы нас считаете, друг мой, судя по вашим предыдущим словам. Наоборот, мы вполне отдаем себе отчет в том, что совершаем. Тело и дух едины, и они объединены в душу. Вот ваше принципиальное положение». Вы убедитесь в том, что тело может творить с душой то, о чем дух сам по себе не мог бы даже и мечтать. Эймар слушал, не моргая. Артемидор дернул зависевший позади него шнурок. В дверях тут же появился мужчина. Это был великан, настоящий Геракл, одетый во все черное.